Обходные маневры. Обходы доцента Вишневской заведующей кафедрой иногда называл «летучками», намекая на то, что проходили они крайне быстро, на лету, а иногда обскоками. Прыг-доскок – вот и весь обскок, то есть обход. Сам Аркадий Вениаминович, выходя раз-другой в месяц на свой профессорский обход, своим посещением он доставил только самое профильное аллергологическое отделение, во все остальные нога его не ступала никогда обставлял это дело с присущей своему статусу солидностью. С родной кафедры забирались все курсанты и большинство сотрудников, у которых не было крайне срочных дел, иначе говоря, боговидного предлога. Шли в отделение, Аркадий Мениаминович, важно выступая впереди, рассказывал на ходу нечто познавательное. Говорил об исследованиях, проводимых на кафедре, вспоминал какие-то эпизоды своей практики, под очень хорошее настроение мог рассказать анекдот другой. В аллергологии к свите добавлялись заведующие отделением, все врачи и все ординаторы. «Разве профессорский обход вам не интересен?» Картина удивлялась Аркадий Вениаминович. «Если кто-то из отделенческих докторов, не понимая собственного счастья, пытался увильнуть, разумеется, ни в одной из палат такая кодва, то есть свита, не помещалась. Голова втягивалась внутрь, а хвост оставался в коридоре». В этот момент можно было тихонько улизнуть по своим делам на час-полтора. Потом рекомендовалось возвращаться, поскольку Аркадий Вениаминович в конце устраивал в коридоре нечто вроде брифинга, во время которого попутно сверял количество народа с Горе было тем, кого он уличал в своим обходом. Обычно это рисковали делать отделенческие врачи и ординаторы. Кафедральные сотрудники вместе с курсантами доблестно отбывали от первого мгновения обхода до последнего. Аркадий Вениаминович запоминал сачков надолго, и при каждом удобном случае – будь то заседание Кили, примечание 22, Килли, комиссия по исследованию летальных исходов, дающая оценку правильности диагностики и лечения больных, умерших в стационаре, или обычная утренняя конференция, на которую вдруг вздумалось ему прийти, поговаривал, топил, задавал каверзные вопросы, короче, отыгрывался. И непременно вставлял свое коронное, укоризненно снисходительное. Вот если бы вы посещали мои обходы, то знали бы, Если бы до Каабыда во рту росли грибы, тогда бы был не род, а настоящий огород. Но учиться чему-нибудь на обходах Аркадия Вениаминовича было тяжело хотя бы потому, что нечему там было учиться. Усевшись возле кровати больного, Аркадий Вениаминович обстоятельно и как-то вкусно представлялся, перечисляя все свои регалии, а затем просил всех выключить мобильные телефоны, а лечащего врача доложить историю. Докладываясь представление Аркадия Вениаминовича означало зачитывать всю историю болезни. От корки до корки. Ну, может, какие-то похожие друг на друга ежедневные записи дозволялось пропустить. Где-то на десятой минуте чтения все, кроме докладчика и самого Аркадия Вениаминовича, подали в сонное оцепенение. Больные так просто начинали похрапывать. С них-то какой спрос? Аркадий Вениаминович слушал внимательно, время от времени поднимая кверху указательные и говоря О! Это случалось как во время доклада анамнеза, так и во время зачитывания анализов или чтения записей, оставленных консультантами. Никто, кроме, разумеется, Аркадия Вениаминовича не понимал, почему именно здесь надо сказать «о». Никто не понимал, но никто и не спрашивал, какая разница. Главное, чтобы обход скорее заканчивался. По окончанию доклада свита немного оживлялась. Близок, близок, конец. Аркадий Вениаминович приступал к расспросу больного. Поговорить он любил и того интересовался всем, а не только тем, что имел отношение к болезни. С другой стороны, а кто знает, что имеет отношение к болезни, а что нет? Поговоришь с человеком вдумчиво, не торопясь, и узнаешь что-то такое, что может быть полезным. Вдоволь наговорившись и насушавшись, Аркадий Вениаминович просил больного или больную раздеться и внимательно выслушивал сердце и легкие. Только сердце и легкие, живот он никогда не пальпировал, В горло не заглядывал, зрачками не интересовался. Сердце и легкие, ничего больше. Наконец-то наступала кульминация. Аркадий Вениаминович прятал панитоскоп в карман халата и давал рекомендации по лечению. В целом и главном непременно одобрял. Но один препарат из второстепенных всегда рекомендовал заменить каким-нибудь аналогом. Ясное дело, профессору положено что-нибудь исправить или улучшить. Зря он, что ли, приходил. В финале Аркадий Вениаминович выводил свиту из отделения и в коридоре возле лифтов подводил итоги. Напоминал свитским, какой интересный случай. Профессор к неинтересным больным, к вашему сведению, никогда не ходит. Они только что видели. Советовал почитать литературу по теме. Одной из трех-четырех рекомендованных книг была какая-нибудь написанная под руководством профессора Белкина А.В. Сетовал на то, что занятость не позволяет ему совершать обходы ежедневно. При этом все Свицкие слегка бледнели, представляя подобную перспективу и искренне ей ужасаясь. И, наконец-то, разрешал разойтись. Анна участие в обходах шефа выбивала за рабочей клеи на весь день. И непременно вспоминалась из Евгения Онегина. «Мне дорог день, мне дорог час, а я в напрасной скуке трачу судьбой отсчитанные дни. Пользуясь тем, что у нее постоянно находилась на вычетке какая-нибудь книга или какая-нибудь статья из тех, что под руководством профессора Белкина А.В., Анна на обходы старалась не ходить. Зачем спать, стоя в толпе себе подобных сонных коллег, если это можно сделать хотя бы сидя в своем уютном кабинетике или вообще дома? Больным, кстати говоря, Аркадий Вениаминович нравился едва ли не до потери пульса. «Внимательный», – одобрительно говорили счастливчики, удостоенные чести быть обойденными профессором Белкиным. «Внимательный», – завистливо соглашались те, кого Аркадий Вениаминович обошел не в переносном, а в прямом смысле этого слова – то есть прошел мимо. Как-то раз разгорелся нешуточный скандал, когда Аркадий Вениаминович узнал, что один из палатных врачей постфактум стребовал с больного 5000 рублей за профессорский обход. «Профессор к вам приходил? Разбирался с вами больше часа? Вы что думаете, что это даром? За красивые глаза? Извините, у нас такса. Почему раньше не предупредили? Ну, бывает. Сдали соседи по палате. Соседи часто сдают». Сразу двое выживали профессорской консультации и с интервалом в час подослали на кафе дружон. Договариваться. Все и рассказали. Невысокий, толстенький Аркадий Вениаминович, очень похожий на мультяшного бегемотика, явился в ординаторскую, где устрашающий, в то же время потешно потопал ногами, побрызгал слюной и потребовал сатисфакции. Не дуэли, конечно, не те нынче времена, а публичных извинений. Извинения он получил, уж у врача на следующий день в отделении уже не было. Никому больше подобная инициатива в голову не приходила. 5000 рублей!» – долго еще вспоминал Аркадий Вениаминович. «Надо же! Вот подлец!» Сам он за консультацию брал от 300 долларов и выше, в рублях или в свободно конвертируемом эквиваленте. Но это с посторонних, тех, кто пришел со стороны. Не с улицы, конечно, а по счету рекомендаций или просьбе. Она строила свои обходы совершенно иначе. К неинтересным больным группа не водила, потому что не видела в том никакого смысла. Например, совершенно обычная бронхиальная астма с ясным течением и каноническим лечением. Что там такого познавательного? Особенно для врачей, повышающих свою квалификацию. Да ничего. Подобные случаи можно показывать студентам четвертых 5 курсов. Им будет полезно. А вот случаи аутоиммунной гемолитической анемии, да еще в той форме, при котором гемолиз. Примечание 23. Гемолиз. Разрушение эритроцитов, сопровождающийся выходом из них гемоглобина. Происходит не внутри клеток пожирателей, именуемых фагоцитами, а прямо в сосудистом русле, может быть интересным. Заодно можно обсудить современный подход к диагнозу аутоиммунной гемолитической анемии. А то некоторые деятели ни на что, кроме появления билирубина в моче, не ориентируются. Или, например, продемонстрировать больного с синдромом псевдоопухоли головного мозга, вызванного повышением внутричерепного давления при системной красной волчанке. Очаговой неврологической симптоматики нет. Но есть торможенность, есть выраженные головные боли, тошнота, рвота, головокружение. Можно еще кого-нибудь из толковых нервопатологов попросить подойти, прокомментировать со своей чисто нервологической точки зрения. Иногда, правда, вот как сегодня, от собственных принципов приходилось отступать. Заведующий пульмонологии попросил проконсультировать двух пациенток. Одну для подстраховки, уже больно много претензий предъявила врачам ее дочь. Такие обычно сразу же после выписки жалобы пишут. А вторую для ускорения выписки. Пролежал в отделении 34 дня. За превышение стандартных сроков нахождения больного в стационаре врачам достается на орехи не меньше, чем если больной не долежал, и никак не соглашался уходить домой. Каждый день придумывал новые жалобы, симулировала не хуже любого призывника, а соседкам по палате втихаря откровенно признавалась, что хочет вылежать в отделении не меньше двух полных месяцев, не чистого мазохизма ради, а для того, чтобы сэкономить на питании и на оплате воды и электричества. У каждого свои резоны. Симуленко отлежалась до того, что к ней явилась сама Надежда Даниловна. Заместители главных врачей по медицинской части обходят подведомственные им отделение регулярно, но больных не осматривают. Осматривают отделение в целом на предмет соответствия, соблюдения и выполнения. А тут пришла, послушала, пощупала, поговорила и в ординаторской вынесла вердикт. «Завтра покажите кому-нибудь из доцентов и гоните прочь». «Кому-нибудь из доцентов» означало доценту Вишневской. С доцентом Хрулевой консультации надо было договариваться как минимум за три дня. Инга Кирилловна обожала изображать очень занятого человека. Делала это с упоением и на просьбы, а пусть даже и мольбы. О срочных консультациях неизменно отвечал отказом. Ей почему-то казалось, что такое поведение вызывает у окружающих уважение, плавно переходящее в почтение. Результат был несколько иным недоумение, переходящее стойку личную неприязнь. «Все мы работаем, все мы заняты. Но зачем же так усердно себе цену убивать Увы, Инга Кириллана вела себя как умело и менять линию поведения не собиралась. «Вот такое я Г, троеточие О, и горжусь этим», говорили ее водянистые серые глазки. «Сегодня у нас обход», сообщила курсантом Анна. «Посмотрим двоих больных. Кому неохота идти в отделение, может остаться здесь». «Только прошу сидеть тихо, не шуметь и, конечно же, не курить в учебном помещении». «Не курить в учебном помещении» относилась к жигалову-задворной, дали как вчера были застигнуты Анной, «in Деликто, то есть во время совершения преступления. Высунувшись в окно, парочка упоенно дымила, о чем-то тихо переговариваясь. Они были так увлечены своим занятием, что не услышали, как открылась дверь и вашего Анна. Велик был соблазн гаркнуть во всю глотку. «А что это вы здесь делаете?» Но Анна сдержалась. А как же с перепугу вывалиться в окно. Шестой этаж как никак, хоть и кустики какие-то внизу растут, а падать все равно будет больно и опасно для жизни. Насчет задворной Анна не беспокоилась. С таким знатно противовесом не жетали, и риска вывалиться в окно не было никакого, так же, как и выпрыгнуть. А вот сжигал да. Он такой резвый и прыткий. Очень резвый, очень прыткий, недавно попробовал соблазнить Анну. В рамках приличия, конечно, иначе бы ему не поздоровалось. Смотрел томно, глазами-вишенками в сторону поводил. А после занятий задержался и поинтересовался, как она проводит свой досуг. она вежливо улыбнулась и посоветовала Казанове выпустить пар, попутно заметив, что у него напрочь отсутствует качество, которое она ценит в мужчинах. жигалов разумеется, спросил «какое?». Она предложила угадать слово из двух букв. Первая буква «У», вторая «М». жигалов обиделся и исчез, не попрощавшись. «Обидно, понимаешь, как мальчишку сопливого отшили». Демократический подход привел к тому, что на обход с Анной отправились всего пятеро курсантов. Зато, можно сказать, отборная публика, те, кому интересно. «Как вы пихиваете залежавшихся на амбулаторное лечение?» – спросила по дороге Анна. «Есть какие-то секреты, наработки, ноу-хау?» «Все пятеро были стационаров. Хвардейцы». «Я предпочитаю просто объяснить», – сказала Аида гребян аллерголог из госпиталя для ветеранов войн номер 4. «Чаще всего доходят. А если не доходят?» Тогда заведующий объяснит, и ее слова до всех доходят. «Лучший способ – подложить в палату приятного соседа или приятную соседку», – хохотнул Савченков и 120-й, желательно из бомжей. «Это не спортивно», – возразила Анна. «Не наш метод. Кто еще хочет поделиться сокровенным?» «Можно еще первый стол назначить», – не очень уверенно сказала Полина Маниш и уточнила. «Первый А». «Первый А стол назначается при обострении язвенной болезни желудка и двенадцатиперстной кишки» при остром гастрите или гастродоудените. Короче говоря, в тех случаях, когда надо щадить желудок. Разрешаются только жидкие или кашеобразные блюда из отварных, правых или протертых продуктов в крайне умеренных количествах. Это вам не полноценный обед из трех букв с компотом сухофруктов. Первый А стол – это сурово, но иногда иначе никак нельзя. Полина, а вы где работаете? 94-й, Анна Андреевна. Странно, у меня такое впечатление, что в концлагере. Пытка голодом – страшное дело. Да там и до голода не дойдет, стрял аллерголог, коровин 67-й больницы. Соседи подкормят. Разбежался, хмыкнул Маниш. Разок дадут печенице, а потом скажет все, баста, ловиста, Каждый сам за себя. Иногда такие кадры попадаются, вздохнул малоразговорчивый врач Хомутова. В день выписки закатывают истерику с гипертоническим кризом. Хочешь, не хочешь, приходится составлять еще на 3-5 дней. А там все по новой. Или проще делают. Отдают ключи от дома родственникам или знакомым. И все дела. Без ключей и сопровождения перевозка не берет. Если у больного на руках нет ключей и за ним никто не приехал, то как его можно выписать? Куда? Никак нельзя. Этим-то знающие люди пользуются. Можно взять больничную машину и на ней отвезти, предложил Коровин. Хорошо, Саша, привезли, а там что? А там посадили на лестнице возле двери и уехали. Попробуй сам так сделать, посоветовал Маниш. Тебе потом следователь объяснит, где ты был неправ. Мой бывший заведующий любил пугать тем, что оформит дальнейшее лечение, как платное. них Хомутова что-то разговорила сегодня. Несколько раз работала, а потом такую жалобу написали. «Все с вами ясно», – подвела итог Анны. «Нет ни у кого действенного метода». «А вы как поступаете, Анна Андреевна?» – спросил Коровин. «Я никак не поступаю. Я только консультирую. А доктора наши любят пригрозить переводом терапию. Терапии народ традиционно боится. Там вечные перегрузы, койки в коридорах, беспокойно». «Но правильнее всего было бы сделать так, чтобы за перележание платили бы сами пациенты, ведь страховые компании лишние дни больницам не оплачивают, вы согласны?» Никто не возразил. Больная, не желавшая выписываться, оказалась из начитанных. Знала не только свои права, но и многое другое, в том числе и касательно медицины, и к тому же врала самым бессовестным образом. «Я живу на первом этаже, квартира сырая, совсем не солнечная, на стенах плесень, – станала она. «Это здесь мне хорошо». А когда домой вернусь, то сразу же начну задыхаться. Но не мне же вам объяснять, доктора, вы мои дорогие, насколько опасны споры плесени для нас, астматиков. Анна прочла адрес, написанный на титульном листе истории болезни, и уточнила. Живете по месту прописки, Марина Федоровна? Да, не чувствую подох ответила та. Тогда объясните, пожалуйста, нам. Что у вас за дом с квартирой номер 12 на первом этаже? Барак типа? Что-то не припомню таких домов на маршала Бирюзова. Ну, третий этаж у меня нехотя призналась Марина Федоровна, «третий, но очень низкий, совсем как первый и сырой». Ане еще удалось сохранить на лице серьезное выражение. А вот курсанты откровенно заубались. Больная недовольно собрала губы в куриную гуску и проворчала. «Думаете, управы на вас нет? Ничего-ничего!» Свой осмотр в историю болезни она писала долго. Минут сорок, время от времени отвлекаясь на комментарии, предназначенные курсантам писала подробнейшим образом поскольку 9 шансов из 10 было за то, что сразу же после выписки Марина Федоровна примется строчить жалобы во всей инстанции. Закончив, еще раз перечитала вчерашний обход заместителя главного врача и спросила у заведующей пульмонологии. Дело было в ординаторской, сейчас буквально забитой народом. Заведующая, два врача и она, со своими гавриками. «Юлия Юрьевна, а что вы думаете делать, если она все-таки завтра ухудшится?» «Дурное дело нехитрое». «Для астматиков и впрямь нехитрое». Достаточно просаботировать вечерний и утренний прием таблеток, так это сразу же отразится на дыхании. Не ухудшится, уверенно заявила Юлия Юрьевна. Во-первых, лечение у нее адекватное. Во-вторых, таблетки она принимает в присутствии медсестры, как положено. Так действительно положено. Медсестра должна не просто выдавать таблетки, но убедиться, что они съедены. Правда, на соблюдение этого правила не всегда хватает времени. Но уж если надо, то соблюдут. В-третьих, на ночь я назначил ей пап. Выписка – это тоже стресс, не меньше, чем поступление. Пусть спит. И я завтра не уйду домой до тех пор, пока ее перевозка не заберет. Буду все держать под контролем. Я для острастки намекнула, что могу перевести ее в терапию, но она прекрасно понимает, что никто мне не разрешит этого сделать. Ужас, с тоской подумала она. какой -то только фигней не приходится заниматься. Во что я тут сижу, на обход пришла, консультировать? Черт из два. Я пришла подстраховывать, обеспечивать тылы. Это обосновал на выписку, сейчас пойду обосновывать правильное лечение у другой. Не обход, какие-то обходные маневры. Чувствуешь себя полной дурой. Настроение, с утра бывшее хорошим, даже малость приподнятым за хорошей погоды, бабье лето хоть и запоздало, но все же вступил в свои права. Постепенно и вроде как незаметно испортилось. Суету ради суеты и прочие бессмысленные, но почему-то считающиеся нужными действия Анна не любила. Ко второй больной пошли вместе с заведующей отделением. В палате пробыли недолго. Все ясно, диагноз соответствует, лечение соответствует, положительный эффект от терапии отмечает не только врачи, но и сама больная. А вот дочери не имется. Каждый раз, приходя навестить свою мать, хорошо еще, что случается это дважды в неделю, не чаще, к чему-нибудь придирается, выговаривает, иногда даже скандалит. То ей не нравится, как мама дышит, то как она ходит, то суточная задержка стула приводит ее неистовство. И чего? Ходит мама как положено, дышит как получается. А чем по поводу запора свирепствовать, лучше купить маме полкило чернослива. Хорошего чернослива, желательно без косточек, чтобы мама не подавилась ненароком. Деньги небольшие, рублей 200, это вам не полкило черной икры, а радости. Полезного для организма калия и не менее полезных витаминов сколько. И никаких запоров, что самое главное. «Такое впечатление, что дочурка состоит на учете в ПНД», сказала Юлия Юрьевна, вернувшись в ординаторскую. Уж больно она неадекватная. У матери не спрашивала, поинтересовалась Анна? Спрашивала. Юлия Юрьевна многозначительно повела бровями. Но она отвернулась и ничего мне не ответила. Скорее всего, я угадала. Но какая разница? На нас с Еленой Эдуардовной одна совреничка написала жалобу два года назад. Ни слова правды, одни бессвязные эмоции. Я пыталась объясниться, говорила, что все это бред, что она в ПНД состоит на учете, а мне сказали, это не важно. Правами она пользуется такими, как и все остальные, так и получили по выговору. «Одно хорошо. Доктор Губанова была худа и невысока, но голос имел зычный и громкий. «Что она к вам больше не ложится? Наверное, боится, что усыпим». «Так она же подмосковная», — сказала Юлия Юрьевна. «У себя, небось, и лечится. К нам-то она с улицы попала, приехала в Москву и начала задыхаться от нашего чистого воздуха. «Можно подумать, что в Подмосковье он лучше», — скривилась Губанова. «В мытищих навряд ли», — ответил заведующая. «А вот сестра моя живет в Авантеевке. Так там хорошо, только работать негде». Отпустив курсантов на лекцию Аркадия Вениаминовича, Анна решила немного поработать над диссертацией. Но сегодня был явно не день. Позвонили из института и попросили срочно приехать на внеочередное заседание Координационного совета по развитию чего-то там. Анна давно забыла полное название совета и то, что она в нем состоит. А вот про нее не забыли. Должен приехать кто-то из правительства. Ректорская секретарша возбужденно волнительно, придыхала после каждого второго слова. Валерий Никитович сказал чтобы были все и живые, и мертвые. Мертвых уже обзвонили по любопытству Анна. Но это образно. Укоризненно протянул секретарша и закончил на бодрой ноте. Начало в пять часов. Валерий Никитович лично проведет перекличку. «Зашибись», — сказал в пространство Анна, кладя мобильник на стол. «Зашибись, расшибись, отшибись, ушибись». Взрослые люди ведут себя как пыльным мешком ушибленные. Ректор института будет считать по головам своих студентов. Детский сад в рамках одного отдельного взятого института. И все это ради того, чтобы часок покемарить, подречь какого-нибудь седьмого помощника, шестого замминистра о каких-то там перспективах развития. Поубивал бы. В раздраженном состоянии наложилось, называется одно на другое, работать над диссертацией бессмысленно, только ошибок наделаешь. Она полезла в интернет. Первым делом поискала, не написал ли про нее чего-нибудь нового в сети Дмитрий Григорьевич, летописец наш драгоценный. Оказалось, что не написал. Ждет, наверное, когда окончательно возбудится министерство. Министерство молчало. Кроме звонка Аркадию Вениаминовичу, никаких других признаков активности не было. Но она не обольщалась и не думала, что про нее забыли. Тучи сгущались. Они всегда так сгущаются, сгущаются, а потом как ударят молнией. Вздохнув, она прекратила поиски и поинтересовалась пробками. Яндекс-пробки привычно порадовали. Они прочертили красным весь путь от больницы до института, и недвусмысленно советовали отправляться на заседание совета на метро, бросив шестерку на больничном дворе. После минутного раздумья Анна решила, что машину здесь на ночь оставлять не станет. Вон в прошлом году со Шкоды Винькова, после активного и многократного на кафедре в отделениях отмечания Дня Медика, заночевавшего у себя в кабинете, ночью сняли аккумулятор. Веньков грешил на охранников, сильно грешил, но аккумулятора так и не нашел. Ушло так навсегда. Пробки это хорошо, пробки это даже на руку. Если перерисовать к минусу черточку, то минус превратится в плюс. Без десяти пять Анна припарковалась возле своего подъезда и, не выходя из машины, позвонила в ректорат. Это Вишневская, доцент кафедры иммунологии. Передайте, пожалуйста, Валерию Никитовичу, что я намертво застряла в пробке и к началу не успею. Все что-то в пробках застряли недовольно пробурчала секретарша. «Москва!» – ответила Анна и выключила мобильный совсем. Дерганный, бестолковый день следует заканчивать тихим домашним вечером неспешным, даже вялым, и наедине с самой собой, без гостей, звонков и переписки в сети. Проверено. Помогает. Откуда-то из такого далекого уже детства всплыла. Голубцы героев строя бросаются вперед. Нормальные герои всегда наоборот. Нормальные герои всегда идут в обход. И мы с пути кривого ни разу не свернем. А надо будет. Снова пойдем кривым путем. Примечание 24. В.Н. Корстылев. Нормальные герои всегда идут в обход. В старой задорная комедия запомнила Саня не только замечательной песней, которую пели совершенно не страшные разбойники, но и не менее замечательной фразой из другой песни «Это даже хорошо, что пока нам плохо». То, что обходной путь нередко бывает удобнее и эффективнее прямого, Анна поняла еще в школе. Одноклассницы и одноклассники, не слишком усердные в учебе, получали пятерки благодаря особенному отношению учителей. Особенное отношение достигалось двумя путями. Можно, а по мнению некоторых и нужно. Было ябедничать. Учителя обожали знать все про всех. А можно было дарить подарки. Подарки учителя любили даже больше, чем сплетни. Все это подарки и ябедничество называлось «быть на хорошем счету». Сама Анна, несмотря на почти отличную учебу, а чего бы не учиться на пятерке, если схватываешь на лету, на хорошем счету не числилась. Мешало поведение. на Накостылять однокласснику, решившему поиграть в футбол ее портфелем, наговорить дерзости учительницы в ответ на «ваше дело слушать, что я говорю, делать, как я говорю», На спор пройтись колесом по коридору во время большой перемен на глазах у директора. ну что тут такого, если в спортзале можно, то почему в коридоре нельзя? Школа ведь одна и та же. Короче говоря, не складывалось у Анны с педагогами как-то так. Разумеется, Анна не могла этого не замечать. Разумеется, замечая, она не могла не анализировать. Анализируя, она не могла делать выводы, которые поначалу казались парадоксальными. Но только поначалу, потому что по мере осмысления парадоксальное превращалось в логичное. Думать ведь тоже надо правильно, исходя из правильных предпосылок. Правильно начнешь, правильно закончишь. А как же иначе?